Глава двадцать четвертая. Я проснулся в темноте от леденящего прикосновения. Что-то невыносимо холодное коснулось моего лица и сразу же исчезло. Я открыл глаза. Ни малейшего движения, ни звука вокруг, только тихое дыхание Киры, которая спала рядом со мной. За окном висела глубокая осенняя ночь. Я откинул одеяло и почувствовал, что в комнате холодно, как будто кто-то забыл закрыть окно, и в него всю ночь сквозило. «Убийца, что это было?» — спросил я демона смерти. «Это был призрак, Ник», — беззвучно прошелестел убийца. «Но я не успел его разглядеть. Он появился и исчез слишком быстро. Стараясь не разбудить Киру, я поднялся с кровати. Машинально взглянул на окно. Конечно, оно было не только закрыто, но и заперто на задвижку. Впрочем, для призрака это не помеха. Он легко проходит сквозь самые толстые стены». «Призрак в моей спальне? Каких демонов он тут забыл? Ладно, разберемся». Я нашарил в темноте штаны, натянул их на себя, босиком вышел из комнаты и тихо прикрыл за собой дверь. В доме было только два призрака — домохранительница Алена Ивановна Достоевская и Степан Лабуаль. Степан сутками пропадал в лаборатории, которую рабочие построили для него во дворе моей усадьбы. Там он разбирал свой древний архив и даже оцифровывал его. Для этого я купил Степану макбук. Алена Ивановна чаще всего проводила время на кухне. Я спустился по старой скрипучей лестнице в кухню. По этой лестнице я бегал еще ребенком. Рабочие предлагали ее заменить, но я отказался. Попросил только укрепить конструкцию. Кухня была пуста. В темноте загадочно поблескивала начищенная посуда на открытых полках. Алена Ивановна не любила кухонные шкафы. Ей нравилось, чтобы каждая мелочь была на виду. По привычке я взялся за медную турку, чтобы сварить себе кофе. И Алена Ивановна тут же появилась. Она пришла прямо сквозь стену. — Доброе утро, Никита Васильевич! — шепотом поздоровалась Достоевская. — А уже утро, — уточнил я. — Мои часы остались на столике у кровати. — Начало пятого... «Вы сегодня рано поднялись...» «Да», — согласился я. «Меня разбудил призрак. Он проник в спальню и коснулся моего лица. Извините за вопрос, Алена Ивановна, но это были не вы?» Достоевская покачала головой. «Нет, я была в своей комнате. Потом почувствовала, что вы спустились в кухню и пришла. Вы позволите, Никита Васильевич?» Она забрала у меня турку и одним движением зажгла огонь в плите. «Сварить вам кофе покрепче?» «Если вам не трудно», — кивнул я. Пока вода в турке закипала, я спросил. «Алена Ивановна, где Степан?» «Он в лаборатории», — спокойно ответила Достоевская. «В доме он не появлялся». «Я все же схожу к нему», — решил я. «А вы не чувствовали, что в доме есть еще какой-то призрак?» «Призраки отличаются невероятной чувствительностью друг к другу. Они живут одновременно в нашем мире и в своем, в ледяном мире призраков». Достоевская покачала головой. «Нет, Никита Васильевич, но теперь я буду настороже». Она протянула мне чашку с кофе. Я сделал глоток и одобрительно кивнул. Кофе был очень крепким и ароматным. Спасибо, Алена Ивановна. Я обулся, набросил на себя куртку и с чашкой в руках вышел во двор. Под подошвами тихо хрустел иней. Ночью ударил заморозок. В окнах лаборатории горел теплый желтый свет. Степан по старинке любил лампы с огненными элементальными. Я поднялся на крыльцо и негромко постучал в дверь. Через секунду Степан появился рядом со мной. «А, это ты, Никита? Входи скорее!» Он окинул рассеянным взглядом тихий двор и удивленно спросил. «Что, уже ночь?» «Уже утро», — улыбнулся я, открывая дверь. На краю степенного стола таинственным синим светом мерцал экран макбука. Остальной стол, стулья и даже пол — все было завалено исписанными листами бумаги. — Все разбираешься со своим архивом? — спросил я. — Ага, — кивнул Степан. — Немного осталось. — Ты отобрал мне материалы по сверхдемону? — Еще не все. Оказывается, я очень беспорядочно все записывал. — Ничего, не торопись, время терпит. Я взглянул в окно. Занавесок в лаборатории не было, но свет изнутри мешал рассмотреть улицу. — Степа, ты ночью никого не видел во дворе? — Кажется, видел. — Степа рассеянно кивнул. Он уже успел снова закопаться в своей бумаге. «А кого ты видел? Человека или призрака?» «Призрака?» — Степан поднял голову и удивленно посмотрел на меня. «А ведь точно призрака. Полупрозрачная переливающаяся фигура. Он пролетел через двор и исчез. Но я не придал этому значения». «Не придал значения?» — я удивленно покачал головой. «Я в тот момент думал о другом. Просто заметил фигуру, и она показалась мне знакомой. Она? Это была женщина?» «Нет, скорее мужчина. Фигура показалась знакомой, и движение. Где-то я его видел». «Степа, вспомни, где ты его видел. Это очень важно». «Хорошо», — Степан покладисто улыбнулся. «Как только вспомню, сразу тебе скажу». И он снова опустил нос в бумаге. Я вздохнул. Пока я здесь вытягиваю подробности из рассеянного ученого, Кира одна в комнате. А если призрак снова пришел? Я вернулся в дом и поднялся в спальню. От звука моих шагов Кира проснулась. «Никита, ты куда-то выходил?» — спросила она, сонно щурясь. Я сел рядом с ней на кровать. «Да, выходил по одному пустяковому делу». Кира обняла меня за шею. Ее прикосновение было теплым и нежным. Я почувствовал, что хочу защитить ее от любой беды, любой угрозы. «Давай еще немного полежим», — прошептала Кира. «Еще совсем рано». «Давай», — согласился я, ныряя под одеяло. «Что ты хочешь получить в подарок на нашу свадьбу?» «Не знаю», — удивилась Кира. «Я не думала об этом». Она ласково потрепала меня по голове. «А вообще о чем ты мечтаешь?» Не сдавался я. «Честно?» — Кира лукаво посмотрела на меня. «Конечно», — улыбнулся я. «Иначе какой смысл?» «Я мечтаю о тебе. Мечтаю стать для тебя хорошей женой. Я улыбнулся еще шире. Это несложно, поверь. А о чем ты жалеешь?» «Тоже честно?» Кира на секунду задумалась. «О своей практике. У меня же все клиенты в столице. Трудно проводить встречи только по видеосвязи. Наверное, придется после свадьбы закрыть практику. Даже раз в неделю выбираться в столицу никак не получится. Дирижабль летит шесть часов только в одну сторону, а поезд идет еще дольше». «Да, проблема», — согласился я. «Это просто жизнь», — улыбнулась Кира. «Иногда она меняется, но кто сказал, что это плохо?» «Мудрый подход», — согласился я потянулся к Кире и поцеловал ее в теплые губы. У нас есть еще масса времени до того, как все проснутся. Наутром я первым делом обыскал всю усадьбу, поднялся на чердак и спустился в подвал, по пути методично заглядывая в каждую комнату, обошел сад и расспросил каждого демона. Несколько демонов днем и ночью жили в саду, охраняя его и поддерживая порядок. Призрака никто больше не видел. Неудивительно, призрак показывается, когда хочет, и не всем, только видящие маги могут увидеть призрака, ну, или такие уникумы, как я. Может быть, призрак случайно забрел в усадьбу? Тряхнув головой, я решительно отогнал эту бредовую мысль. Случайно забрел, возможно, но случайно проник в нашу спальню и случайно коснулся моего лица? Невероятно. Я тревожился не за себя, а за Киру. У нее проявились способности видящего мага, Значит, призрак может явиться ей и напугать, но это не самое страшное. Призрак может увести человека в свой мир, в ледяной и безжизненный мир призраков. Я был там несколько раз, и даже мне это здорово не понравилось, особенно последней экспедиции, с которой я чудом выбрался живым. Поэтому я решил принять меры предосторожности, сделать охранный амулет для Киры и заодно защитить всю усадьбу. Нечего здесь шастать посторонним призракам поэтому еще до завтрака я укрылся в беседке на берегу пруда и позвонил илья «Привет, Илюха!» «Привет, барон!» — отозвался Илья. «Ты по делу?» «Само собой. Помнишь охранные артефакты, которые видящий маг установил у тебя в Бернградовке? Можешь достать мне такие же?» «У тебя что-то случилось?» — сразу же насторожился Илья. «Призраки донимают?» «Пустяки!» — ответил я. «Просто меры предосторожности. Достанешь артефакты?» «Хорошо.» Когда они тебе нужны?» «Как можно быстрее». «Ладно», — согласился Илья. «Я позвоню тебе прежде, чем отправить машину. И специалиста тоже пришлю». «Не надо», — отказался я. «У меня есть свой специалист. Позову Родиона Романовича. за одной на нашей свадьбе погуляет. Кстати, тебя тоже приглашаю. И Ваньку с Аней». «Обязательно приедем. Неугомонный барон женится. Ну, как пропустить такое событие?» Илья весело рассмеялся. «Что привезти в подарок молодым?» «Вертолет», — ответил я. «Барон, я серьезно». «Я серьезно. Мне нужен вертолет. Не в подарок, конечно, я в состоянии его купить. Наверное. ну не знаю где». «Зачем тебе вертолет, я не спрашиваю», — согласился Илья. «Ты бы сразу сказал, если бы захотел». «Это сюрприз, потом узнаешь». «Но вертолеты просто так не продаются». «Это военная специальная техника. Ну, еще игрушка для сбрендевших от собственной важности аристократов». «Я именно такой аристократ», — заверил я Илью. «А губернатору специальная техника не положена?» «Только машина с мигалками. В общем, быстрее всего действовать через его величество». «Отличная идея», — обрадовался я. «Сейчас я ему позвоню». «Не надо никому звонить, барон», — остановил меня Илья. «Я через час буду у императора с докладом и передам ему твою просьбу». «Только не забудь и пригласи его от моего имени на свадьбу». «Не думаю, что он приедет. Иначе все княжеские и графские роды тут же завалят его приглашениями. Сам понимаешь, императору это не нужно. Так что рассчитывай максимум на поздравительный звонок». «Ему же хуже», — улыбнулся я. «Не попробует новый сорт моего магического пива. Ладно, Илюха, давай, у меня еще куча дел» следующим пунктом в моей программе был звонок родиону романовичу видящий ма с радостью согласился приехать с ним вышла только одна заминка непременно хотел взять с собой магаготерапевта парфирия парфиреевича мы с ним очень подружились виновато сказал родион романович да я не против улыбнулся я приглашаю и его тоже мы договорились о дате приезда и родион романович сразу же заказал билет до новгорода «Дирижабль!» — как ребенок радовался он. «Отдельная каюта!» «Только не выходи на балкон!» — с улыбкой предупредил я. «В воздухе тоже могут появиться призраки!» «И пусть!» — храбро заявил Родион Романович. А сразу после завтрака я отправился в аномалию воды. Я уже посылал туда Аркадия посмотреть, как ведет себя высший демон, похожий на раковину. Ничего не изменилось. Демон по-прежнему держал створки плотно закрытыми, а вокруг плавали зубастые чудовища. В общем, надо было самому разобраться, в чем там дело. Я отправился в аномалию пешком, хотел по дороге поговорить с умником. Я привык обсуждать с демоном-менталистом трудные ситуации, а сейчас была именно такая ситуация. Появление незнакомого призрака здорово меня тревожило. «Что ты думаешь, умник?» — спросил я демона. «Пока слишком мало информации, Ник», — подумав минуту, ответил демон. «Но если этому призраку что-то нужно, то он обязательно вернется». «Согласен». «А что ты думаешь по поводу защитного артефакта, который я хочу подарить Кире? Защитит он от призрака?» «Конечно», — уверенно ответил умник. «Пока мы были в столице, я изучил эту тему. Только Кире придется все время носить артефакт при себе, а лучше на себе». «Украшение», — догадался я, — «идеальный вариант». «Девушки любят украшения», — поддержал разговор Проныра. «Подари ей красивое кольцо». «Можно добавить в него ментальную магию», — предложил умник. «Так ты всегда будешь на связи с Кирой». «Отличная идея. Спасибо, парни». «Я и так собирался заказать для Киры родовой перстень в качестве обручального кольца. Тем более, что в Холмске жил хороший ювелир. Значит, так и сделаю». Проходя через сухое болотце, я наклонился и сорвал крупную ягоду клюквы. Она уже созрела, только один бок был розовым, а не красным. Я раскусил ягоду и поморщился. Ну и кислятина! А вкусно! Я сорвал еще несколько ягод и тоже закинул их в рот. На вспотевший лоб прилипла легкая осенняя паутинка. Я смахнул ее ладонью, поглядел вокруг и улыбнулся. «Хорошо!» Я пересек болото и поднялся на сухой лесистый островок, на котором пряталась аномалия воды. Сделал несколько шагов, увидел впереди голубое сияние портала и остановился в удивлении. Рядом с порталом я увидел человека. Он был один. Молодой парень, худой и нескладный. Одет в странную форму, которую я раньше не видел. Он не пытался войти в аномалию, просто стоял рядом и изредка вертел головой по сторонам. Я привычно ушел в тень. Сделал несколько шагов и вынырнул из тени прямо за спиной у парня. «Ты кто? Что ты здесь делаешь?» Он испуганно подпрыгнул и быстро обернулся. «Я Матвей Кузнецов, коллектор казначейства. А вы кто?»